Корнель. Корнель первым осознал глубокое противоречие своего времени, конфликт долго перед государством, обществом, семьей, родом и личными чувствами человека. Философски этот конфликт можно выразить как конфликт общего и частного. Это было основное противоречие классицизма, с особой силой выраженное в его трагедиях. Трагедия «Сид» стала первым великим произведением классицизма. «Сид» был впервые поставлен в конце 1635 года на сцене театра «Маре», то есть болота. Театр получил название по окраинному кварталу Парижа, где жили бедняки и воры. Театральные помещения в ту пору не строили специально, а переделывались из залов для игры в мяч, длинных и узких. Там не было и намека на какое-либо постепенное возвышение портера. Зал освещался свечами, поэтому в театре царил полумрак, а актер, если он хотел, чтобы его хорошо видели зрители, должен был все время находиться на авансцене и стоять. Дело в том, что богатые и знатные посетители театра имели право в то время ставить свои кресла прямо на сцене. Актер стоял, чтобы выделить себя среди сидящих ротазеев. Вот по этой причине в комедии «Сид» почти нет действия, но очень много монологов. Это был театр, больше похожий на мелодекламацию. Нужно отметить, что на сцене не было декораций. Знатные зрители мешали бы их смене, как пишет очевидец. Обычно сцена вся была загорожена ногами знатных кавалеров. Актер мог сесть, если он играл императора или короля. Но если само действие оказывалось невозможным при таких условиях, и вся драматическая нагрузка ложилась исключительно на художественное слово, то каким это слово должно было быть по своей выразительности, чтобы удержать внимание досужей богатой толпы? И Корнель был великим мастером, великим поэтом. После каждого театрального действия слушатели разносили по светским салонам цитаты, наскоро записанные на манжетах. Это был не совсем даже театр в нашем современном понимании слова. Здесь играла главную роль не актерская пластика, а искусство интонирования. Актеры и актрисы напоминали заклинателей или шаманов, а их творчество было сродни волшебным заклятиям. Об этом и пишет замечательный писатель Алексо Кропинсьер в своем романе «Царство земное». Отзвуки классической трагедии долетели и до Кубы, французской колонии XVIII века. Именно туда и заносит судьба парижскую актрису, блиставшую на парижской сцене. Тогда случалось, что она посреди ночи приказывала поднять всех рабов и, рыгая Мальвазией, декламировала, разыгрывая перед ними великие роли, которых ей не пришлось исполнить на сцене. Драпируясь в покровы на перстнице робкой прислужницы, следующей за госпожой, она своим натреснутым голосом пыталась одолеть славные монологи трагических героинь. Негры дивились и ничего не понимали, но, уловив несколько слов, которые и в креольском наречии обозначают провинности, караемые всевозможными наказаниями, от обычной порки до отсечения головы, рабы в конце концов пришли к убеждению, что дама в белом, по-видимому, совершила когда-то немалое злодеяние и, возможно, укрывается в колонии от преследований французской полиции. Этого несчастная актриса жестоко убивает во время восстания рабов, принимая ее за ведьму. Так завораживающе звучал Александрийский стих французской трагедии эпохи классицизма. Мадемуазель Флоридор покоилась на ковре, ноги ее были широко раскинуты, из живота торчал серп. Мертвые пальцы еще сжимали ножку кровати, и этот жест злой издевкой перекликался жестом спящей прелестницы, изображенной весьма вольно на гравюре, которая называлась «Сон» и украшала ольков. Вот прекрасная иллюстрация того, как даже на подсознательном уровне мог воздействовать язык французской классической трагедии на человека дикого. В Москве в 50-х годах 20 -го столетия с визитом оказался французский актер романтической школы Жерар Филипп. В его репертуаре были и монологи из французских классических комедий. Может быть, даже и из Сида карнеля Тогда, в ситуации железного занавеса, мало кто в совершенстве владел французским языком, чтобы наслаждаться игрой выдающегося актера. Люди в основном шли посмотреть на знаменитого красавца-француза. И каково же было удивление собравшейся публике, когда этот красавец начал декламировать. Знаменитый Александрийский стих с мерным чередованием мужских и женских рифм буквально заворожил ничего не понимающую публику, как тех самых негров-рабов из романа Карпентьера. Переложив основной акцент на слово, а не на театральное действие, французская трагедия классицизма из этого самого слова словно давильным прессом выжимала, будто из пелого винограда, Все пьянящие соки, все смыслы, и в результате над залом начинал растворяться такой букет ассоциаций, что в сознании слушателей возникало уже не убогое пространство сцены, а бескрайние картины их внутреннего мира, картины, связанные между собой едва уловимой нитью широких и непредсказуемых ассоциаций. Так разум и норма, ориентированные на объективные, осязаемые, сдавали свои позиции в поэтическом слове Корнеля, переходя в сумеречную зону личного, внутреннего, сугубо психологического. Под этим прессом цензуры разума у великих художников эпохи рождалось внутреннее сопротивление, и, как забродившее вино, эта рациональность вылетала, подобно пробке из-под шампанского. Она, рациональность, рассыпалась, распадалась на мелкие осколки, когда кровь отливала отчек у актера, и он уводил своих слушателей во внутренний мир переживаний, заражая весь зал своими эмоциями. Так готовились трибуны будущей революции, так нацию, не ведая того сами, подсаживали на цветастое, красивое, эмоциональное до самозаввения поэтическое слово. Благодаря во многом слову великих трагиков классицизма, именно слово станет необходимым элементом национального сознания, национальной картины мира. По данным историков, только 5% населения Франции в этот исторический период были грамотными. Но слово, устное, одухотворенное эмоциями, пропущенное через сердце и не нуждалось в письменности. Французы, как никакая другая нация, любят удачно произнесенное и эмоциональное изречение. Что это, как не след, который оставила по себе в национальном характере трагедия Корнеля и Аросина? Образцовая трагедия французского классицизма «Сид» Корнеля. «Сид» по-арабски означает «господин». Это прозвище знаменитого испанского полководца XI века Родриге Диаса, о котором рассказывается в «Песне о моем сиде», в поэме Родриго и множестве средневековых испанских романсов. Около 1613 года в Испании появилась драматическая идеология о молодых годах этого героя, юность Сида. Ее автором был известный драматург, современник Лопе де Вега, автор свыше 400 пьес Гильон де Кастро. «Юность Сида» — основной источник Сида Корнеля. Сюжет перерабатывался в соответствии с поэтикой классицизма. Он был значительно упрощен, убраны некоторые действующие лица. Две пьесы, входившие в диалоги, превратились в одну. События оказались предельно сконцентрированы, и на этом обновленном материале стал развиваться принципиально новый конфликт. Корнели решил раскрыть конфликт между долгом и чувством через систему более конкретных конфликтов. Первый из них — конфликт между личными устремлениями и чувствами героев и долгом перед своим родом. Второй — это конфликт между чувствами героя и долгом перед государством, то есть перед своим королем. Третий — конфликт фамильного долга и долга перед государством. Эти конфликты в соответствии с дедуктивным методом Декарта, от простого к сложному, раскрываются в строгой последовательности. Художественная вселенная пьесы напоминает хорошо налаженный часовой механизм. Первый из этих конфликтов раскрывается через образ самого Родриго и его возлюбленной Химены. Затем второй через образ инфанты, дочери короля, подавляющей свою любовь к Родриго во имя государственных интересов. И, наконец, через образ короля Испании Фернандо раскрывается последний, третий конфликт. Юны Родриго и Химена любят друг друга, но между их семьями возникает непримиримая вражда. Отец Химены, Дон Гомес, и отец Родриго, Дон Диего, повздорили по вопросу о том, кто из них имеет больше прав стать воспитателем наследника престола. В разгаре спора Дон Гомес дает Дону Диего пощечину. Это страшное оскорбление можно смыть только кровью. Но Дон Диего старик, он не может драться со своим более молодым и сильным соперником. Поэтому в соответствии с законами чести отец просит своего сына Дона Родриго защитить честь семьи. Так в трагедии возникает конфликт между чувствами героя, он может убить на дуэли будущего тестя и фамильным долгом. Чтобы передать, что творится в душе Родриго, Корнель прибегает к монологу, и монолог этот отличается необычайной страстностью, близкой к аффекту. Герой находится на грани психологического срыва. Здесь Корнель даже отказывается от общепринятого александрийского стиха и передает чувство своего героя в форме станцев со сложным построением и рифмовкой строф. Таких строф шесть. Каждая из них раскрывает какую-то одну законченную мысль, но мысль в буквальном смысле обожженная страстью. В первой строфе Родриго жалуется на судьбу. Ссора отцов произошла в тот момент, когда он был так близок к счастью. Во второй строфе уже формулируется суть внутреннего конфликта. Третья строфа вновь возвращает нас к вопросу о том, что же следует предпочесть. В четвертой строфе Родриго находит первое решение — надо покончить жизнь самоубийством, чтобы не причинять горе Химене. Затем герой представляет себе посмертную судьбу. Испания осудит человека, не защитившего свой род, не смывшего позор кровью. Любовь же герой теряет при любых обстоятельствах. И тогда Родриго решается спасти хотя бы фамильную честь. В последней строфе герой приходит к окончательному решению предпочесть долг чувству. Он даже удивляется, что так долго размышлял, упрекает себя за нерешительность. И все равно, несмотря на строгое следование логики, зритель понимает, что такое решение продиктовано не холодным рассудком, а отчаянием. И это отчаяние передается через поэтический язык, с помощью которого драматург и воссоздает всю гамму чувств человека перед лицом непростого решения. Родриго не автомат, не человек-машина, о котором в дальнейшем будут говорить все просветители. Он страдает, и страдания его выражаются в поэтических формулах, буквально расплавленных страданием. А разве не то же самое испытывали, например, герои Шолохова в его «Донских казаках», когда личные, семейные и классовые вступали в неразрешимый конфликт? Всегда в период обострения социальных конфликтов этот самый безжалостный социум врывается в частную жизнь, и человек буквально вынужден взваливать на себя непосильное бремя ответственности. Бремя, которое настолько порой тяжело, настолько выше человеческих сил, что очень часто оно способно раздавить под собой, изменить до неузнаваемости саму человеческую природу. Вот здесь, наверное, и кроется сила воздействия стиха Корнеля на нас. поэт Я подчеркиваю именно поэт, а не драматург, потому что классицистическая трагедия — это не трагедия Шекспира, трагедия драматического действия. Это скорее похоже на концерт чтецов, выходящих на авансцену со своими прекрасными монологами. Так вот, прекрасный поэт Корнель словно показывает нам, что такое циклон трагический, разыгравшийся подобно природной стихии, подобно урагану в душе человека, когда он оказывается один на один с какой-то проблемой, превосходящей его душевной силой и находящегося на грани безумия. Подчеркиваю, безумие, которое воплощено по законам безупречной логики Аристотеля. Такова, судя по всему, диалектика взаимоотношений нарочитой рациональности и стихийной иррациональности. Как говорится, обмороки от полного психического здоровья тоже иногда случаются. По мнению специалистов, станции Сида — это выдающееся поэтическое произведение. И до сих пор каждый француз учит их наизусть в школе. Станцами Родриго заканчивается первое действие сит убивает Дона Гомеса, отца своей возлюбленной, на дуэль. Его поступок напоминает то, как Гамлет расправляется с Полонием, отцом его возлюбленной офелии Но это лишь внешнее сходство, так как, в отличие от трагедии Шекспира, эта смерть не показывается на сцене, на которой сидят зрители в непосредственной близости от актеров. Никакой четвертой стены Питера Брука здесь нет, никакого пространства отчуждения, где и должно происходить театральное священнодействие Все по будничному рядом. Недостижимым остается только слово, которое завоевывает в головах и душах зрителей свое внутреннее пространство. О самой дуэли нам рассказывают. Классицистический театр — это театр языка. По этой причине в данном виде трагедии огромную роль играет эпический элемент. Так Химена оказывается в той же ситуации, в которой только что был Родриго. Теперь на нее обрушивается вся тяжесть необходимости принять очень непростое решение. Начинается какая-то цепная реакция, похожая на некую эпидемию безумия. Если бы вирус этого безумия вышел за границы двух семей и Королевского дворца, то массовая истерия могла бы спровоцировать либо крестовые походы, либо бунты и революции. Не будем забывать, что все действие разворачивается в Испании эпохи раконкисты, эпохи многовековой борьбы с маврами, и там, за стенами королевского дворца, развивается нешуточный многовековой конфликт, в топке которого куется национальный характер целого народа. Что происходит в реальном мире, нам не показывают, следуя закону единства действия и единства места но в монологах Химены и Родриго отблески этого национального пожара дают о себе знать в полной мере. Химена требует смерти Родриго. Конфликт взвинчен до такой степени, что нужна теперь третья сила, стоящая выше двух возлюбленных, чтобы унять этот пожар страстей. Такой силой должен стать король Кастилии и Фернандо. Но перед ним встает весьма сложная задача. Пренебрегая правдоподобием, Корнель в 30 часов сюжетного времени включил события нескольких месяцев. Пока король размышляет над требованием Химены, пока инфанта костильская Донья Урана признается своей воспитательнице Леонор в любви к Родриго, стоящему ниже ее порождению, Сид успевает спасти страну от нашествия мавров и с победой вернуться домой. Классицизм, следуя аристотельскому принципу Мемесиса, стремится во всем подражать природе, считая ее эталоном здравомыслия. Но безукоризненное стремление воплотить во что бы то ни стало правило трех единств создавало прецедент подобного нарушения естественного течения времени. От зрителей требовалось забыть о естественном течении событий. Разум и его культ предлагал такой допуск и такую странную игру этого самого разума, что девальвировало само понятие здравого смысла, эту основу основ разумного отношения к действительности. Но вернемся к самой пьесе. Теперь король заражается почти шизофреничной раздвоенностью сознания. Находящиеся на грани помешательства — Представьте себя сами на месте героев, когда ваш возлюбленный становится убийцей вашего отца, вы должны его любить и ненавидеть одновременно. Нечто подобное владеет душой и Родриго. Он любит Химену, но вынужден ввергнуть ее в пучину горя. Родриго и Химена заражают этим безумием и короля. Что предпочесть? Фамильный долг? И тогда Родриго должен быть казнен к тому же он убил на дуэли высокопоставленного сановника, воспитателя будущего наследника престола, или государственные интересы более высокой значимости возьмут верх. Казни спасителя Отечества и настоящего героя невозможно. Это означало бы предать не узкодворцовые интересы, а интересы всей нации. Король не может дать ответа. Наступает очередь его монолога, и мы разделяем с ним бремя этих сложных переживаний. И вот возникает ключевой момент, когда надо обратиться к помощи высших сил, к помощи самого Бога. Король решается прибегнуть к Божьему суду. Это очень популярная в Средневековье часть так называемого варварского права, то есть Ордалия. Должен состояться поединок, в котором Бог и определит победителя, свершив тем самым высший суд. Химена объявляет, тот, кто победит в предстоящем поединке, тот и станет ее мужем. Защищать цвета Дона Химены вызывается костильский дворянин Дон Санчо, давно и безнадежно влюбленный в свою прекрасную даму. В этой трагедии эпохи века разума все равно дает знать о себе галантный век, в котором сексуальный вступала в прямое противоречие со всякой разумностью. Секс и разум — вещи несовместимые. Думаю, это утверждение вряд ли вызовет у кого-то возражения Во время Ордалия Родриго побеждает своего соперника. Это значит лишь одно — бог на стороне главного героя. Король радостно объявляет о браке Родриго и Химены. Характеры в трагедии Сид не индивидуализированы. Классицизму было свойственно под характерами понимать какую-то одну черту.